Глава 9. Закон есть закон. На улице где не подошла женщина и украдкой показала на корзину. "Не нужны помидоры, госпожа", шепнула она. "Крупный, спелый помидор". Дина покачала головой. Она, как обычно, отправилась на поиски портных. Ей было не до помидоров. Немного дальше в нише дома мужчина продавал кожаные бумажники, другой предлагал связку бананов. Все были настороже, опасаясь полиции. На земле валялось то, что осталось от снесённых ларьков. Дина обошла несколько опустевших улиц. Чрезвычайное положение положило конец кипевшей там активности. Она утешала себя тем, что, возможно, так будет легче найти замену Ишвару и швару, и Уму, портным, продававшим свои изделия через ларьки, придётся искать другие варианты сбыта. Отдавая последнюю партию платьев в «Аревуар Дина, как бы между прочим, сказала миссис Гупта, что ее портные взяли двухнедельный отпуск. Но две недели подошли к концу, и Дина поняла, что была непростительно оптимистична. Предстояло сказать менеджеру, что возобновление работы опять откладывается. Дина начала с того, что похвалила прическу миссис Гупта. «Вы прекрасно выглядите. Наверное, только из салона красоты?» «Вовсе нет», — ворчливо отозвалась миссис Гупта. «Мне пришлось идти в незнакомое место. Зинобия не приняла меня». «Что случилось?» «У меня была срочная встреча, а Зинобия сказала, что у неё расписаны все часы. Отказала мне, постоянному клиенту». «Какое неудачное начало разговора», — подумала Дина. «Кстати, мои портные задерживаются. Это очень нежелательно. И надолго точно не скажу. Может, ещё недели на две. В деревне заболели. Обычные выдумки». Сколько рабочих дней мы теряем из-за таких вот объяснений. А сами, наверное, пьют и танцуют в своей деревне. По экономическому развитию мы страна третьего мира. Но по части абсентеизма и забастовкам стоим на первом месте. Какая глупая женщина, подумала Дина. Знала бы она, как усердно трудились бедняги Ишвар и швары Ом, и как настрадались они в жизни. Ну ничего, продолжала миссис Гупта. Чрезвычайное положение – хорошее лекарство для нации. Оно всех отучит от дурных привычек». Мысленно пожелав, чтобы головка менеджера издычилась от безмозглости, Дина согласилась. «Да, было бы замечательно». «Хорошо, еще две недели, но больше никаких отсрочек», — миссис Далал. «Проволочки — побочный продукт беспорядка. Запомните, строгие правила и твердое руководство — верный путь к успеху. Отсутствие дисциплины — порождение хаоса, а плоды дисциплины бесценны». Дина слушала менеджера, не веря своим ушам. Интересно, эти рождённые чрезвычайным положением лозунги стали её официальным руководством или просто хобби? А может, она перекормлена текстами правительственных транспарантов и плакатов и уже не может говорить нормальным языком? Дина ни на минуту не забывала ультиматума менеджера, а тем временем началась вторая неделя, и в назначенный день появился сборщик ренты. Он поднёс правую руку к малиновой феске, как бы намереваясь её поднять. Однако закостеневший плечевой сустав не дал ему возможности приветствовать хозяйку по полной форме. Рука опустилась на воротник чёрного шервани и поправила его, как бы завершив неполноценное приветствие. «А, сборщик кварплаты!» — презрительно фыркнула Дина. «Подождите, сейчас принесу деньги». «Спасибо, сестра», — довольно улыбнулся Ибрагим, но дверь тут же закрылась. Он отпустил воротник и почесал испачканный табаком нос. Часть пылинок осталась на тщательно выбритой верхней губой, часть застряла в густой седой бороде. Ибрагим нащупал во внутреннем кармане шервани носовой платок. Потянул его за кончик, потом вытер лоб и сунул платок в карман брюк, стараясь, чтобы он не торчал наружу. Вздохнув, он прислонился к стене. Середина дня, а он уже никуда не годится. Даже если рано закончит обход, идти ему некуда. С 9 утра до 9 вечера он сдавал комнату одному фабричному, работавшему в ночную смену. Обреченный бродить по улицам Ибрагим сидел на скамейках в парке или на автобусных остановках скрытым верхом, пил чай в угловых палатках, дожидаясь времени, когда можно вернуться домой и завалиться в постель, пахнувшую фабричным рабочим. И это жизнь? Или чья-то злая шутка? Он уже не верил, что когда-нибудь в его жизни установится равновесие. Достаточно и того, что его котелок не пуст, что в нём варится еда. Теперь он не ждал ничего большего от Создателя. Ибрагим решил, пока он стоит у дверей, найти квитанцию Дины. Осторожно стал стягивать с папки резиновую ленту. Довёл её почти до конца, но потом она со щелчком соскочила, ударила его по носу, и он от неожиданности уронил папку. Содержимое папки рассыпалось. Ибрагим опустился на колени, чтобы собрать драгоценные документы. Руки его дрожали от волнения. Из двух бумаг одна проскальзывала у него между пальцами. Лёгкий ветерок угрожающий шуршал бумагами, и Ибрагим запаниковал. Он стал руками сгребать бумаги, не обращая внимания, что они мнутся. Дина отворила дверь, держа в руке деньги. Сначала ей показалось, что старик упал, и она бросилась на помощь. Затем, поняв, что произошло, выпрямилась, спокойно наблюдая за мучениями врага. «Извините», — жалко улыбнулся Ибрагим, глядя на неё снизу вверх. «Что поделать? К старости становишься неловким». Ему, наконец, удалось запихнуть всё в пластиковую папку. Резиновую ленту он для надёжности оставил на запястье. Поднявшись на ноги, Ибрагим пошатнулся. Дина быстро среагировала и удержала старика. «Не беспокойтесь, ноги у меня ещё работают. Вот, пожалуйста, сосчитайте». И Дина невозмутимо передала ему деньги. Ибрагим, сжимая двумя руками ненадежную папку, не смог взять деньги. Он внимательно прислушался, не раздастся ли за дверью стрек от швейных машин. Ни звука. «Сестра, пожалуйста, разрешите присесть на минутку, чтобы найти вашу квитанцию, а иначе все опять рассыплется, руки все еще дрожат». Потребность в стуле была очевидной. Дина это понимала, и старик постарается ею воспользоваться. «Конечно», — сказала она, широко раскрывая дверь. «Сегодня ей терять было нечего». От волнения Ибрагима опять бросила в дрожь. Наконец, после долгих месяцев осады, он оказался в этой квартире. «Бумаги перепутались», — сказал Ибрагим, как бы оправдываясь. «Но я найду вашу квитанцию, сестра». Он снова прислушался, но если портные были в задней комнате, они сидели тихо, как мыши. «Да, вот и она, сестра. Имя и адрес были уже внесены в квитанцию, ему осталось только вписать внесенную сумму и поставить дату. Подпись в виде закорючки на гербовой марке внизу, и деньги получены. Пересчитайте, пожалуйста». «Нет необходимости, сестра. Если не доверять жильцу с 20-летним стажем, то кому тогда доверять?» Но пересчитывать всё-таки стал. «Только чтобы доставить вам удовольствие. Из внутреннего кармана Шервани он вытащил пухлую пачку банкнот и прибавил к ней деньги Дины. Пачка, как и пластиковая папка, была перехвачена резинкой. «Раз уж я здесь, может, вам чем-то помочь?» — предложил Ибрагим. «Краны не текут?» «Ничего не вышло из строя. Как там штукатурка в задней комнате?» «Мне трудно сказать». «Какая наглость», — подумала Дина с возмущением. Жильцы годами жалуются на неисправности, а этот плут с его фальшивой улыбкой использует жалобы как предлог тщательно осмотреть квартиру. «Взгляните сами. Если хотите, сестра». В задней комнате Ибрагим простукал стены костяшками пальцев. «Штукатурка в хорошем состоянии», — пробормотал он, не сумев скрыть разочарование при виде закрытых швейных машин. Затем, словно впервые заметив Зингера, спросил, «А у что, две машинки в этой комнате? Мне кажется, закон не запрещает иметь две швейные машины, разве не так?» «Конечно нет, я так, просто спрашиваю. Хотя теперь с видением этого сумасшедшего чрезвычайного положения никогда не знаешь толком, что разрешено, а что нет». «Правительство удивляет нас каждый день!» Ибрагим глухо засмеялся, и Дина задалась вопросом, нет ли в его словах скрытой угрозы. «В одной машинке тонкая игла, а в другой толстая», мгновенно сообразила Дина. «Кроме того, разные педали и напряжение. Я много чего себе шью, занавески, не платья. Для этого нужны разные машины». «Мне они кажутся одинаковыми, но я ничего не понимаю в рукоделии». Они перешли в комнату Манека. И тут Ибрагим решил, что пора позабыть о деликатности. «Наверное, молодой человек живет здесь?» «Что? Молодой человек, сестра, тот, что у вас на пансионе. Как вы смеете? Как можете такое даже предполагать, чтобы я пустила в свою квартиру молодого человека? За кого вы меня принимаете? Только потому... Да нет, что вы! Не смеете меня оскорблять, да еще и прерывать. Только потому, что я бедная, беззащитная вдова, люди думают, что могут говорить всякие гадости». «Все вы смелые, когда речь идет о том, чтобы обидеть слабую одинокую женщину. Но, сестра, я...» «Что случилось с мужчинами? Вместо того, чтобы защищать честь женщин, они порочат и бесчестьят невинных. А вы, седобородый пожилой мужчина, говорит такие непристойные вещи. У вас что, нет матери, дочери? Постыдились бы?» «Пожалуйста, простите, я не хотел сказать ничего плохого. Я только легко говорить ничего плохого, когда вред уже нанесён. «Нет, сестра, какой вред! Глупый старик повторяет разные сплетни и искренне просит прощения!» Схватив пластиковую папку, Ибрагим поспешил уйти. Попытка приподнять на прощание Феску провалилась, как и в прошлый раз, и кончилась тем, что он снова подержался за воротник Шервани. «Спасибо, сестра, спасибо! С вашего разрешения навещу вас в следующем месяце, ваш покорный слуга!» Дина хотела было отругать его за фамильярное обращение сестра. Всё-таки он легко отделался. Остановило её то, что Ибрагим был старым человеком. Будь он помоложе, была бы ему взбучка. Днём Дина изобразила Манеку эту сцену в лицах, а некоторые моменты даже по его просьбе повторила. Особенно рассмешило его изображение горького женского удела. Показать, в какой позе я стояла, когда говорила о своей беззащитности и угнетённости. Дина скрестила руки и положила на плечи, закрыв грудь. Вот так я стояла, как будто он собирался напасть. Бедняга действительно устыгился. Я была очень жестокой, но он это заслужил. Однако через некоторое время в их смехе зазвучали нотки отчаяния, как бывает, когда нарезают тонко хлеб, чтобы от этого казалось, что его больше. Неожиданно в комнате наступила тишина. Визит сборчика ренты не был хорошим поводом для веселья. «Смех смехом, а деньги уплыли», — сказала Дина. «Зато за квартиру заплачено, за воду и электричество тоже». «Электричеством сыт не будешь». «Возьмите мои карманные деньги. В этом месяце они мне не понадобятся», — сказал Манек и достал бумажник. Дина наклонилась и потрепала его по щеке. Пролетели еще две недели, словно их отстрочили на зингерах, которые были так востребованы в прежние счастливые дни. Дина не успела заметить, как в её памяти дни, проведённые с Ишваром и Омом, несмотря на все разногласия, споры, их медлительность в работе, ссоры, кривые швы стали чем-то драгоценным, о чём вспоминаешь с тоской. В конце месяца пришёл служащий магазина, где портные взяли в кредит швейные машины. Очередной взнос был просрочен. Дина показала служащему машины, чтобы он убедился, что с ними всё в порядке и попросила об отсрочке. «Не беспокойтесь, портные сразу внесут несколько платежей. Их просто задержали на родине срочные дела». Ежедневные поиски новых портных ни к чему не приводили. Иногда Дину сопровождал Манек, и она была благодарна ему за компанию. В его обществе эти скитания проходили не так безотрадно. Манек был только рад пропустить занятия и делал бы это чаще, если бы не угрозы Дины написать об этом родителям. «Не создавай мне лишних проблем», — сказала она. «Если к следующей неделе я не найду двух портных, придётся идти к Нусвану занимать денег на оплату квартиры». Её даже передёрнуло от такой перспективы. «Надо будет выслушивать опять всякую чушь. Я тебе рассказывала о новом замужестве, о том, что упрямство приносит одно несчастье. Хотите, я пойду вместе с вами? Было бы хорошо». По вечерам они занимались покрывалом. Обрезки потихоньку таяли, ведь новые ткани теперь не поступали, и Дине приходилось пускать вход. не совсем подходящие клочки, вроде тонкого шифона. Из него она делала маленькие прямоугольники, которые вшивала в более плотную ткань. Когда кончился и шифон, покрывало перестало расти. «С приездом!» — приветствовал бригадир посредника, когда тот привез в рабочий лагерь новую партию бездомных. Посредник поклонился и преподнес бригадиру огромную завернутую в целлофан коробку сушеных фруктов. Он имел неплохой доход, отдавая далеко не всё сержанту Кезару из тех денег, что получал от бригадира. «Не подмажешь — не поедешь». Сквозь прорези в крышке были видны орехи, кешью, фисташки, изюм и курага. «Вашей жене и детям», — сказал посредник и прибавил, «пожалуйста, возьмите, не отказывайтесь», когда бригадир жестом показал, что подношение не обязательно. «Это всего лишь маленький знак внимания». Руководитель проекта тоже был доволен приездом новых работников. Фонд заработной платы предоставили полное его распоряжение. Бесплатный труд был малоэффективным, но где недоставало качества, брали количеством. Расширяющемуся ирригационному проекту больше не требовались платные работники. Некоторых из них уволили, а оставшиеся почувствовали угрозу. В притоке голодных, измождённых, высохших людей, они увидели вражескую армию. Сначала, наблюдая, как тяжело даются новичкам простые задачи, подёнщики смотрели на них с жалостью и любопытством. Но со временем поняли, что те могут стать захватчиками, посягающими на рабочие места. И тогда обратили на них свой гнев. притеснение новичков шли, не кончаясь. Оскорбления, толчки и пинки были в порядке вещей, Из рва вдруг могла показаться лопата, чтобы подставить новенькому подножку. С тысов и высоких платформ вниз, словно птичий помёт, летели плевки, только они были гораздо точнее. За едой, как бы невзначай, новичкам переворачивали тарелки, а так как, согласно правилам, вторую порцию не давали, то несчастным приходилось есть с земли. Многие рылись в этих помоях, но жидкий чечевичный суп мгновенно впитывался в землю. Удавалось спасти только от чапати и отдельные кусочки овощей. Все жалобы бригадирам игнорировались. Сверху рабочий процесс казался начальству нормальной деятельностью, не требовавшей вмешательства руководства. К концу первой недели Ишвару и Ому казалось, что они уже вечность находятся в аду. Портные с трудом просыпались при звуке гудка на рассвете и, превозмогая головокружение, поднимались с матрасов. После кружки крепкого, круто заваренного чая они немного приходили в себя, но весь день ходили пошатываясь, слыша угрозы и оскорбления от надсмотрщиков и поддённых рабочих. После ужина они сразу засыпали, убаюканные на худых коленях усталости. Однажды, когда портные спали, у них украли сандалии, Они подозревали, что это сделал кто-то из соседей палачуги лачуге. Басые пошли они к бригадиру в надежде, что им дадут какую-нибудь замену. Надо быть внимательнее, сказал бригадир, наклоняясь, чтобы застегнуть свои сандалии. Не могу же я сторожить вашу обувь. Впрочем, это небольшая потеря. Отшельники и факиры всегда ходят босиком, и МФ Хусейн тоже. МФ Хусейн. Годы жизни 1915. 2011. Индийский художник, обретший мировое признание. С 1940-х годов ассоциируется с индийским модернизмом. «А кто такой М.Ф. Хусейн?» – спросил Роб Каишвар. «Министр в правительстве? Он очень известный в нашей стране художник и никогда не носит обувь, чтобы не утратить контакт с матерью-землёй. Так зачем вам сандалии? Во всем лагере не нашлось для них никакой обуви». Портные еще раз загрянули в лачугу, надеясь, что кто-то взял сандалии по ошибке, а потом осторожно пошли к месту работы, стараясь избегать острых камней. «Скоро у меня подошвы будут, как в детстве», — сказал Ишвар. «Твой дедушка Дукхи никогда не носил сандалии, а мы с твоим отцом купили себе первую пару, когда закончили обучение у дяди Ашрафа. К тому времени наши подошвы были как дубленая кожа, будто над ними поработали чамары. Вечером Ишвар заявил, что его подошвы огрубели. Он с удовлетворением осмотрел пропыленную кожу, радуясь появлению мозолей на пальцы. Но для Ома все это было мучением. Он никогда не ходил босиком. В начале второй недели у Ишвара даже после утренней кружки чая не прекратилось головокружение, а под палящим солнцем оно усилилось. Солнце словно било его по голове огромным кулаком. К полудню он споткнулся и упал в канаву с корзиной гравия. «Отведите его к доктору», — приказал надсмотрщик и двум мужчинам. Ишвар опёрся на их плечи и запрыгал на одной ноге к медицинскому пункту. Ишвар не успел ещё сказать, что с ним случилось, а мужчина в белом халате уже повернулся к стоящим в ряд бутылочкам и колбочкам. Большинство из них были пустые, но зрелище всё равно было впечатляющим. Он взял какую-то мазь, в то время как Ишвар поднял ногу, чтобы показать ему ушибленную лодыжку. «Господин доктор, вот здесь больно». Мужчина попросил его опустить ногу. «Не беспокойся, перелома нет, эта мазь поможет». Доктор разрешил ему остаток дня отдыхать. В лачуге с ишваром постоянно находился Шанкар, оставляя его только для того, чтобы отъехать за едой и чаем. «Нет, отец, не вставай, просто скажи мне, что тебе нужно». «Отлить мне нужно». Шанкар сполз с тележки и подвинул её к Ишвару. «Не стоит тебе опираться на больную ногу», — сказал он. Ишвар был тронут тем, что коллега так беспокоится о его ноге. Он осторожно уселся на платформу, скрестив ноги, и покатился, отталкиваясь руками, как Шанкар. Оказалось, что это совсем непросто. За время поездки до уборной и обратно у него разболелись плечи. «Понравилась тебе моя тележка?» — спросил Шанкар. «Очень удобная». На следующий день Ишвару пришлось подняться с матраса и отправиться на гравиевые разработки. Надсмотрщик поставил его на погрузку вместе с женщинами, позволив не носить корзины. «Эту работу можно делать сидя», — сказал он. На проекте случались травмы и посерьезнее, чем у Ишвара. Слепая женщина, которую поставили дробить камни, после нескольких дней успешной работы раздробила себе молотком пальцы. Ребёнок упал с лесов и сломал себе обе ноги. Безрукий мужчина, носивший на спине мешки с песком, повредил себе шею, когда перевязь соскользнула. К концу недели многие новички были признаны бригадиром бесполезными. Доктор всех лечил своей любимой мазью. Иногда в приливах вдохновения он накладывал шины и делал перевязки. Шанкару вменили в обязанность развозить больным пищу. Тот был в восторге от поручения, с нетерпением дожидался времени приема пищи и с радостным чувством ответственности носился на своей тележке от горячей печки к лачугам, из которых неслись жалобные стоны. Всюду искалеченные люди встречали его с благодарностью, благословляя за помощь. Ему на самом деле хотелось ухаживать за своими подопечными и облегчать их страдания, чего, похоже, не умел делать доктор. «Не думаю, что он хороший врач», — признался Шанкар Ишвару и Ому. «У него одно лекарство на все случаи». На протяжении долгих жарких дней больные кричали, звали на помощь, и Шанкар их успокаивал, обмывал водой потные лица, питал несчастных надеждой на выздоровление. Вечером, когда в лагерь возвращались голодные и измученные работники, их раздражал непрерывный стон больных. Он не прекращался и ночью, мешая здоровым спать. В конце концов, кто-то пошёл жаловаться. Бригадир, раздражённый, что его разбудили, сделал больным выговор. «Доктор хорошо о вас заботится. Чего вы ещё хотите?» «Вы думаете, в больнице вам будет лучше, чем здесь? Больницы переполнены, уход там плохой, медсёстры оставят вас в вонючих коридорах гнить заживо. Здесь, по крайней мере, вы лежите в чистом месте». Спустя несколько дней бригадиру, испытывающему недостаток в рабочей силе, Пришлось восстановить на работе уволенных подъемщиков. Они быстро осознали, как можно решить свою проблему. Нужно выводить из строя новичков, и рабочие места останутся за ними. Враждебность по отношению к нищим и бездомным все возрастала. Подъемщики спихивали их с лесов и толкали в канавы, ранили неосторожно размахивая киркомотыгами и скатывали на них большие камни. Количество несчастных случаев резко возросло. Шанкар не возражал против новых обязанностей. Он вкладывал в них всю душу. Теперь управляющий проектом взглянул по-новому на жалобы потерпевших. Он увеличил штат охранников и приказал им постоянно, а не только вечерами, патрулировать район работ. Паденщиков предупредили, что небрежность и неосмотрительность в работе будут караться увольнением. Количество несчастных случаев уменьшилось, но лагерь стал похож на вооруженную крепость. Когда посредник в очередной раз привёз новую партию бездомных, бригадир пожаловался, что бесплатный труд не приносит большой выгоды. И даже слукавил, что нищих доставили уже увеченными. «По твоей милости я кормлю и предоставляю кров никуда не годным инвалидам». Посредник открыл регистрационный блокнот и показал бригадиру записи, относящиеся к физическому состоянию задержанных нищих. «Признаю, было несколько больных, но это не моя вина». полицейские запихивали в грузовик всех подряд, и здоровых, и полумёртвых. В таком случае больше никого не привозите». Посредник попытался успокоить бригадира и спасти бизнес. «Дайте мне несколько дней, я всё улажу. Уверен, вы не будете терпеть убытки». А тем временем последняя партия ожидала, когда их выпустят на волю. Среди них было много уличных артистов, жонглёров, музыкантов, акробатов и фокусников. Бригадир дал им свободу выбора. Калывать на проекте, как остальные бездомные, или развлекать население, лагеря, за закормёжку и жильё. Как и ожидал бригадир, артисты выбрали последний вариант. Их поселили отдельно от остальных и велели сегодня же вечером дать представление. Управляющий проектом согласился с предложением бригадира. «Развлечение пойдёт на пользу моральному духу работников», — решил он. «Поможет разрядить обстановку и положит конец распрям». Представление началось после ужина в районе кухни, где был свет. Капитан из охраны согласился руководить мероприятием. Вначале шли акробатические номера, жонглирование деревянными булавами и воздушная гимнастика. Потом последовало музыкальная интерлюдия, и артисты исполнили патриотические песни, чему управляющий проектом аплодировал стоя. Затем муж и жена показали номер «Человек-змея», который всем понравился, Их сменил фокусник с картами, а потом опять вышли акробаты. Сидевший рядом с портными Шанкар был в восторге от представления. Он возбужденно подпрыгивал на тележке и от всей души аплодировал, хотя забинтованные кисти производили только глухой шум. «Хотелось бы, чтобы все получили удовольствие», — повторял он время от времени, думая о больных в жестяных лачугах. В моменты тишины, когда кто-нибудь из артистов манипулировал с ножами и саблями или балансировал на проволоке, и зрители замирали от страха, и злочук доносились стоны. Управляющий проектом одобрительно кивал бригадиру. Затея удалась. В тени ждал своей очереди артист, завершающий представление. Убрали весь реквизит, и капитан объявил, что под конец зрители увидят поразительный номер редкого балансирования. И тут циркач вышел из тени. «Да это же хозяин обезьян!» — воскликнул он. «И двое детей его сестры!» — прибавил швар. «Должно быть, покажет новый номер, о котором он раньше говорил». Вначале дети не принимали участия в выступлении. Хозяин обезьян жонглировал разными предметами, но зрители такое уже видели и особого восторга не проявили. Тогда он пригласил выйти мальчика и девочку и поднял их, каждого на отдельной ладони. Дети были простужены и чихали. Постый артист привязал детей к концам пятнадцатифутового шеста, сам лёг на землю и удерживал шест на голых подошвах. Придав равновесие шесту, он стал крутить его пальцами ног. Дети вращались на некоем подобии карусели. Сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Они свисали тихо и безвольно, постепенно превращаясь в размытое пятно. Одобрительные возгласы смолкли, зрители почувствовали волнение и неуверенность. Затем раздались поспешные аплодисменты, словно дань уважения артисту могла привести к скорому окончанию опасного трюка или, по крайней мере, спасла бы детей. Шест медленно опускался и, наконец, замер. Хозяин обезьян отвязал детей и утер им мордашки. Центробежная сила размазала сопли по их лицам. Затем положил их лицом к лицу на землю и на этот раз привязал обоих к концу шеста. Проверив прочность узлов, Он поднял шест за другой конец. Дети взмыли вверх, высоко над землей. Свет с кухни не доходил до их лиц. Зрители затаили дыхание. Хозяин обезьян поднял шест еще выше, и когда колебания стихли, поставил конец шеста на ладонь. Мускулы на его руке задрожали. Он двигал рукой вперед и назад, отчего оконечность шеста раскачивалась, как верхушка дерева при ветре. Затем лёгкое движение, и шест уже балансировал на большом пальце его руки. Вопли протеста раздались со стороны зрителей. Сомнения и укоризна заполнили темноту вокруг хозяина обезьян. А тот, увлечённый делом, ничего не слышал. Он ходил по светлому кругу, потом стал бегать, перебрасывая шест с руки на руку. «Слишком опасно», — сказал Ишвар. «Радости это не доставляет». Шанкар тоже покачал головой. Он сидел на тележке, словно загипнотизированный, покачиваясь туловищем в такт шесту. «Лучше бы он продолжал работать с обезьянами», — согласился он, не спуская глаз с крошечных фигурок в небе. Хозяин обезьян откинул назад голову, и шест закачался у него на лбу. Люди в гневе повскакали с мест. «Прекратите это!» — крикнул кто-то. «Прекратите, пока он их не убил!» Все его поддержали. «Бестыжий сукин сын! Мучает невинных детей!» «Негодяй, покажи это бездушным богачам! Нам такого не надо!» Крики привлекли внимание хозяина обезьян, который поспешно опустил шест и отвязал детей. «В чём дело?» – испуганно спрашивал он. «Я не сделал ничего плохого. Спросите сами. Им это нравится. Всем надо зарабатывать себе на жизнь». Но возмущённый шум не смолкал, не давая ему возможности оправдаться. Людей не столько возмутил хозяин обезьян, сколько бригадир. организовавший это жестокое представление, и они кричали ему изверг Чудовище! Ты хуже Ривена!» «Ривен! Наполовину демон, наполовину человек!» Охранники быстро отправили разгневанных людей по палачугам спать, а руководитель проекта теперь уже не благодарил бригадира, а ругал его и грозил пальцем. «Ты ошибся в этих людях! Они не способны ценить добро! Тут же сядут тебе на голову! Им нужен только тяжелый труд!» На этом развлечения кончились. На следующий день уличных актёров распределили по разным бригадам и отправили на работу. Хозяина обезьяна особенно не вздубили и не успела закончиться неделя, как с ним произошёл несчастный случай. Ему проломили голову. Ишвар и Ум жалели беднягу. Они знали, какое на самом деле у него доброе сердце. «Помнишь предсказание старухи?» — сказал Ум. «Тот день, когда погибли его обезьяны?» — «Помню», — ответил Ишвар. Она сказала, что убийство собаки — Не самое страшное, что он совершит. Но сейчас, похоже, его самого чуть не убили. Две недели спустя посредник приехал снова на ирригационные работы с неким человеком, про которого сказал «Вот тот, кто разрешит ваши вышедшие из строя трудовые проблемы». Бригадир и посредник посмеялись этой незамысловатой шутки но лицо незнакомого мужчины осталось серьёзным. На нём даже промелькнула тень неодобрения. Они направились к лачугам, где лежали обессиленные и искалеченные люди. Сорок человека. Шанкар сновал между ними. Одного погладит по голове, другого похлопает по спине, кому-то шепнет слова утешения. От запаха гноящихся ран и немытых тел, который проникал даже через двери, бригадира затошнила. «Если понадоблюсь, я буду в офисе», — извинился он. Незнакомец сказал, что ему надо хотя бы мельком взглянуть на увечья, чтобы оценить их потенциальные возможности. «Только тогда я смогу сделать разумное предложение». Они вошли в первую лачугу и поначалу ничего не видели, оказавшись в полутьме после яркого солнца. Шанкар подкатил на платформе, чтобы узнать, кто пришел. Вытянув шею, он издал удивленный возглас. «Кто это?» — спросил гость. «Неужели червяк?» Его глаза еще не приспособились к темноте, но он расслышал знакомое постукивание при движении колес. «Так вот где ты. А я всё думаю, куда ты подевался?» Шанкар подкатил к ногам мужчины, отчаянно молотя по земле култышками. «Хозяин, меня увезла полиция, я не хотел ехать!» Он вцепился в ногу мужчины с рыданиями, в которых звучали волнения и облегчения. «Хозяин, простите меня, я хочу домой!» Новая ситуация подстегнула больных, они громче застонали, закашляли, стараясь привлечь внимание незнакомца и в втайне надеясь, что кто бы он ни был, Вдруг его приезд принесет им спасение. Посредник незаметно придвинулся ближе к двери, чтобы глотнуть свежего воздуха. «Не волнуйся, червяк. Я, конечно, вызволю тебя отсюда», — сказал хозяин. «Разве я могу обойтись без моего лучшего нищего?» Быстро обижав взглядом коллег, он повернулся, чтобы уйти. Шанкар отправился было за ним, но тот попросил его подождать. «Сначала я должен покончить с делами». На улице хозяин нищих спросил у посредника. «Червяк тоже включен в список?» «Конечно. Я не стану платить за то, что и так мое. Я унаследовал червяка от отца. Он был у того с младенчества. Взгляните на это с другой стороны. Мне пришлось платить за него полицейским». «Забудьте об этом. Я заплачу две тысячи руб изо всех, включая червяка». Сумма была больше, чем ожидал посредний. Даже принимая во внимание обещанный бригадиру процент от сделки, деньги оставались приличные. «У нас впереди много работы», — сказал он, с трудом, скрывая радость. «Не стоит торговаться. Согласен, 2000 и червяк твой». И захихикал. «Можете также прихватить клопов и сороконожек». Недовольство омрачило лицо хозяина. На этот раз он жестко осадил посредника. «Мне не нравится, когда смеются над моими нищими. Я не имел в виду ничего плохого». «И вот еще что. Ваш грузовик должен доставить их назад в город». Это входит в оплату». Посредник согласился. Приведя хозяина нищих на кухню, он в знак примирения принёс ему чай. А потом пошёл искать бригадира, чьи комиссионные надо было обсудить подробнее. Шанкар работал руками, изо всех сил торопясь сообщить друзьям радостной новости. Но его перехватил надсмотрщик, не желавший нарушать ход работ. Он прогнал калеку, топнув ногой, и сделал вид, что замахивается на него камнем. Шанкар отступил. Дождавшись гудка на обеденный перерыв, он встретил Ишвара и Ома около кухни. «Представляете, хозяин нашел меня. Я еду домой!» он наклонился и похлопал его по плечу. А Ишвар добродушно сказал. «Замечательно, Шанкар, не волнуйся. Когда работа закончится, мы все поедем домой». «Вы не поняли, я еду домой завтра. Мой хозяин здесь!» Портные все еще не верили ему, И тогда Шанкар рассказал о случившемся в подробностях. «А чего ты так рвёшься уехать?» — спросил Эшвар. «Ты не страдаешь, как мы, на положении рабов. Бесплатная еда, можешь разъезжать на тележке туда-сюда. Разве побираться на улице лучше? Какое-то время мне здесь нравилось, особенно когда я ухаживал за тобой и другими больными. А сейчас уже скучаю по городу. Тебе повезло», — сказал он. «Нас эта работа точно доконает. Хотелось бы уехать с тобой». Я попрошу хозяина взять вас. Надо с ним поговорить. Да, но мы... Хорошо, давай поговорим. Хозяина нищих они нашли на скамейке у кухни. Он пил чай. Шанкар подъехал и подергал его за брючину. В чем дело, червяк? Я ведь просил подождать меня в хижине. Однако он оставил чай и опустился рядом с нищим на колени, слушал его, кивал, затем, смеясь, взъерошил тому волосы. Потом подошел к портным. Червяк сказал, что вы его друзья. Он просит, чтобы я помог вам. Пожалуйста, господин, мы будем вам очень благодарны. Хозяин нищих с сомнением смирил их взглядом. А опыт у вас есть? Конечно. Мы давно в деле, сказал швар Хозяин воспринял его слова скептически. Как-то не верится, что оно у вас хорошо идёт. Он даже обиделся. Говорю вам, ещё как хорошо. Он поднял вверх два мизинца, как бы доказывая правдивость своих слов. На этой тяжёлой работе мы обломали длинные ногти. но они снова отрастут. Мы все умеем, мы можем снять мерки с клиента прямо на глаз». Хозяин нищих расхохотался. «Мерки с клиента на глаз?» «Конечно, мы искусные мастера, не то что всякие». «Ничего не выйдет, я думал, вы хотите работать у меня нищими. Портные мне не нужны». Надежды портных рухнули. «Мы здесь не на месте, постоянно болеем», взмолились они. «Увезите нас, мы заплатим за помощь». Шанкар... поддержал друзей, рассказав, что они проявляли о нём заботу. Того самого момента, как полицейские бросили его в грузовик в ночь облавы, случившуюся почти два месяца тому назад. Зеннищик и посредник тихо обсуждали между собой возможную сделку. Посредник требовал за каждого портного по 200 рупий. Только за эту сумму бригадир согласится расстаться с двумя здоровыми работниками. Больная нога и швара в счёт не шла. Со стаканом чая в руке хозяин нищих вернулся к портным. «Вы сможете поехать с нами, если согласится бригадир. Но вам придётся заплатить. Сколько? Обычно, когда я опекаю нищего, то прошу 100 рупий в неделю. Сюда входит ночлег, еда, одежда и защита. но и специальные вещи, вроде перевязочного материала или костылей. Да, Шанкар, то есть червяк, рассказывал нам. И каждый раз расхваливал вас, говорил, что вы очень добрый хозяин. Ему повезло, что вы приехали сюда. Довольный похвалой хозяин нищих прояснил ситуацию без ложной скромности. Везение тут ни при чем. Я самый известный делец в этой области, в нашем городе. Естественно, что посредник вступил в контакт со мной. Но вы другое дело. За вами не нужен такой присмотр. Кроме того, вы были добры к червяку. Платите мне 50 рупий в неделю в течение года, этого будет достаточно. Сумма потрясла портных. Тогда каждому придется заплатить почти две с половиной тысячи. Это мое последнее слово. Портные занялись между собой подсчетами. Нужно будет отдавать половину нашего заработка за неделю, прошептал Ишвар. Это слишком много, мы не потянем. А у нас есть выбор, сказал он. Ты хочешь погибнуть в этой нараке среди жестоких демонов? Соглашайся. Нарака. Ад в буддизме. Подожди. Попробую поторговаться. Ишвар подошёл к мужчине с видом бывалого человека. "Послушайте, 50 слишком много. Может, сойдёмся на 25? Давайте определимся", проговорил холодно хозяин нищих. "Я не торгую на базаре луком и картошкой. Не стоит пытаться сбить цену". И он, отвернувшись от них, с презрением сделал шаг обратно к скамье. "Ну видишь, что ты натворил", испугался он. "Упустили единственный шанс". Ишвар секунду выждал и заковылял за хозяином нищих. «Мы тут посоветовались. Дороговато, конечно, но мы согласны. Вы уверены, что потянете?» «Да, у нас есть работа, постоянная работа». Хозяин нищих отгрыз краешек ногтя большого пальца и сплюнул. «Бывает, кто-нибудь из моих клиентов исчезает после оказанной ему услуги. А я всегда нахожу негодяя. И тогда ему плохо приходится. Не забывайте об этом». Допив чай, он пошёл вместе с посредником к бригадиру, чтобы обсудить новый вариант. После обеда портным совсем не хотелось идти копать канавы и носить гравий. Надежда на свободу отбивала всякое желание надрываться на работе. На них накатила усталость. «Но потерпите немного, друзья», — сказал Шанкар. «Остался один денёк. Не надо неприятностей. И вы ведь не хотите, чтобы вас избили? Не волнуйтесь, бригадир согласится. Мой хозяин очень влиятельный человек». Вдохновлённые поддержкой Шанкара, портные нашли в себе силы вернуться на работу. Под конец дня они с нетерпением прислушивались, не раздастся ли песня водоноса. Его появление говорило, что до конца рабочего дня осталось два часа. Выпив воды из бурдюка, они с трудом дотянулись до гудка. Уже смеркалось, когда портные, спотыкаясь, добрели до своей лачуги. Там их поджидал Шанкар, нетерпеливо ёрзавший на тележке. «Всё решено», — сообщил он. «Нас забирают завтра утром. Сложите матрасы и будьте наготове. Не пропустите грузовик. А теперь я займусь своими делами». Шанкар пошёл просить у механика масло для колёс. Налипшие гравий и пыль замедляли ход платформы. Шанкар хотел, чтобы к возвращению на городские улицы тележка была в полном порядке. Он вернулся, прижимая к животу жестяную банку. Он помог смазать ставший неповоротливым механизм. Рано утром пришёл охранник и велел Шанкару, портным и инвалидам подойти к воротам с вещами. Тех, кто не мог идти, несли мужчины, освобождённые на это время от работы. Последние всем своим видом демонстрировали недовольство, завидуя свободе, которую обретут инвалиды. Но особенно гневные взгляды достались портным. «Смотри, он нам ещё повезло», — сказал Ишвар, глядя, как грузовик заполняется искалеченными людьми. ведь мы тоже могли бы лежать здесь с переломанными костями. Циркач после черепно-мозговой травмы все еще лежал без сознания, и хозяин нищих отказался его брать. А детей взяли, по словам хозяина, у них большой потенциал. Мальчик и девочка упирались, плакали и цеплялись за безжизненно лежащего дядю. Пришлось их оттащить силой и запихнуть в грузовик перед самым отъездом. Посредник и бригадир обсуждали условия дальнейшего сотрудничества. Потом случилась небольшая задержка. Бригадир настоял, чтобы полученную в лагере одежду вернули, объясняя это тем, что за каждую пару ему придётся отчитываться перед начальством. «Берите, что надо», — сказал хозяин нищих. «Только поторопитесь. Мне нужно успеть в храм на службу». Те, которых принесли, не могли сами раздеться. Пришлось задержать работников, которые повернули было назад на каменоломню. Они безжалостно и грубо срывали одежду с несчастных коллег, давая выход зависти. Хозяин нищих не обращал на это внимания, однако, когда очередь дошла до Шанкара, он проследил, чтобы с ним обошлись мягко. Теперь бездомные стали такими же полуголыми существами, какими поступили в рабочий лагерь. Ворота открыли, и грузовик мог ехать. Манек настоял, чтобы в офис Нусвана они пришли, одевшись особенно тщательно. «Нужно выглядеть на все сто. Ваш брат будет больше вас уважать. Для некоторых людей внешний вид очень важен. При нынешнем положении Дина была рада любому маломальски приемлемому совету. Она прогладила серые габардиновые брюки манека, а сама остановилась на своем лучшем платье, синим, с ярким шарфом, переливающимся при ходьбе, которое надевала на вторую годовщину свадьбы. «Интересно, влезу ли я в него?» — подумала Дина. Плотно закрыв дверь, она примерила платье и с удовольствием отметила, что молния застёгивается с трудом. Дина вышла в гостиную. «Может, чуточку косметики, тётя?» Помада, которой не пользовались годами, с трудом открылась. Первая попытка была неудачной. Дина неумело нанесла помаду, размазав линию губ. Но вскоре былой навык вернулся, и она стала то натягивать, то сжимать губы. «Как нелепо смотрится в зеркале эти обезьяни-ужимки!» — подумала она. Румяна покрылись коркой, но под ней их было достаточно, чтобы оживить щеки. Бархатная пуховка стала несгибаемой. Дине вспомнилось, как однажды, когда Рустам поддразнивал ее, она шутливо мазнула пуховкой по его носу. «Какая нежная, как лепесток розы!» — сказал он. «Если Нусван и сегодня заговорит о Женидбе, она не знает, что сделает. Может, перевернет стол». Дина осмотрела себя в зеркале. Отражение одобрительно ей кивнуло. «Надеюсь, теория Манека о связи между внешним видом и чувством уважения верна», — подумала она. «Ты готов?» — позвала Дина. «Ого, вы просто красавица!» «Хватит уже льстец», — ворчливо проговорила она, осматривая его с ног до головы. «Всё в порядке, кроме туфель». Она заставила Манека почистить туфли перед выходом. Охранник в офисе заставил их ждать в приёмной. А сам отправился доложить боссу о посетителях. «Вот увидишь, сейчас скажу, что Носван занят», — сказал Адина. Охранник вернулся и сочувственно произнёс. «Господин занят. Мужчина работал здесь не один год, но каждый раз смущался, когда ему приходилось участвовать в этом представлении. Пожалуйста, подождите несколько минут». И охранник, поклонившись, удалился. Не понимаю, чего Носван этим добивается. У него через 15 минут заканчивается работа, всегда заставляет меня ждать. Но в этот раз всё было по-другому. потому что охранник сказал Нусвану, что его сестра прекрасно одета и пришла не одна. «А с кем?» «Мы её раньше видели?» «Это не женщина. Она пришла с мужчиной». «Очень интересно», — подумал Нусван, вспомнив, что утром, как назло, порезался, когда брился. «Что за мужчина? Молодой, старый? Молодой, даже очень молодой», — ответил охранник. «Ещё интереснее», — размышлял Нусван. «Его воображение разыгралось. Бойфренд, наверное». Для своих 42 лет Дина очень привлекательна. Почти так же красиво как 20 лет назад, когда вышла замуж за несчастного Рустама. Вот кому не повезло. Ни внешности, ни денег, и жизнь такая короткая. Но Сван задержал ход своих мыслей, воздел глаза к потолку и погладил поочерёдно пальцами правой руки щёки, воздавая дань уважения памяти зятя. О покойниках плохо не говорят. Печально, что он умер. Но небеса послали день и второй шанс устроить свою жизнь с более подходящим мужем, если б только она им воспользовалась. Но этой её ужасная гордыня и нелепая идея независимости. Работает с утра до вечера, чтобы заработать себе на жизнь, только семью позорит. И с экспортной компанией у неё не сложилось. Постепенно Нусван приучил себя не реагировать на её причуды. Однако чувства долго так просто не отбросишь. Она оставалась его младшей сестрой, Он должен о ней заботиться. «Какое небрежное отношение к жизни!» — думал он. «Какое расточительство! Как будто смотришь трагическую пьесу. Только вместо трёх часов она продолжается почти три десятилетия. Семья распалась. Ксеркс и Зарир выросли, обделённые любовью и заботой тёти Дины, которая почти не знала своих племянников. Как это печально и грустно! Но, возможно, ещё есть шанс». «Нет ничего лучше, как зажить снова счастливой, дружной семьёй. Скоро пойдут внуки. Если Дина не стала тётей, то, может быть, будет хорошей бабушкой. А молодой человек, что пришёл с ней сегодня... Если у них серьёзные планы, и они хотят пожениться, это чудесно. Даже если парню всего тридцать, он должен считать, что ему повезло. Дина так хороша, что рядом с ней блекнут женщины вдвое её моложе. Да, так вот в чём дело». Она решила познакомить своего избранника со старшим братом и получить его одобрение. Иначе зачем было его приводить? Что до разницы в возрасте, здесь он чинить препятствий не станет, — решил неохотно Нусван. Надо быть терпимее, сейчас новые времена. Да, он благословит их, даже оплатит вторую свадьбу. Конечно, в разумных пределах. Сотни гостей, скромное цветовое оформление, небольшой оркестр. Казалось, с того времени, как... Доложили о приходе сестры, и Носван стал предаваться воспоминаниям, размышляя и огорчаясь, минула вечность. Однако, когда он взглянул на часы, оказалось, что прошло меньше пяти минут. Носван поднёс часы к уху. Работают. Поразительно, какие штуки проворачивают на пару время и сознание. Он велел охраннику немедленно пригласить посетителей. Ему хотелось наяву продолжить праздник, который зародился в его воображении. «Как?» — удивилась Дина. Так скоро? Оманеку шепнула: "Ты приносишь удачу". Он никогда не принимал меня сразу. Но Сван встал, отдёрнул манжеты рубашки и приготовился тепло приветствовать человека, который станет его соиком. Но когда он увидел, насколько молод Манек, он чуть не упал. Его сумасшедшая сестра снова выкинула фортель, но Сван вцепился в край стола, представив, какой позор ждёт семью. "Ты становишься европейцем, Нусван, или заболел?" «Спасибо, я здоров», — ответил он сухо. «Как Руби и мальчики? У них всё хорошо». «Прекрасно. Прости, что потревожила тебя. Ты всегда так занят?» «Ничего. Ещё минуты не прошло, а она уже его подкалывает. Глупо было на что-то надеяться. Когда дело касается Дины, жди неприятностей. Ни одной пайсы не потратит он на эту свадьбу. Помолвка между детьми — ужасный пережиток, но брак между ребёнком и взрослой женщиной — безумие нового времени». и принимать участие в этом он не станет. Доктор велел Нусвану следить за давлением, снизить деловую активность, а тут сестра делает всё, чтобы сократить ему жизнь. «Однако я совсем забыла о приличиях», — сказала Дина. Начала разговор, не познакомив вас. «Манек — это мой брат Нусван». «Как поживаете?» — сказал Манек. «Рад... рад знакомству». Они пожали друг другу руки, и Нусван почти упал в кресло. В соседней комнате стучали на машинке Тихо жужжал вентилятор. Под пресс-папье лист бумаги бился в струе воздуха, как пойманная птица. «Я много рассказывала о Манеку о тебе», — сказала Дина. «И мне захотелось вас познакомить. Он живёт у меня уже несколько месяцев». «Живёт у тебя? Его сестра сошла с ума. Она что, считает себя голливудской кинодивой?» «Да, живёт у меня, как и положено жильцу на пансионе». «О, конечно! Как же иначе!» Чувство облегчения нахлынуло на Нусвана. Захотелось даже упасть на колени. «Спасибо, Боже! Спасен! Спасибо, Бог Всемогущий!» Остепленный солнцем и радугой, радостно залившими небосвод, Нусван не сразу распознал обратную сторону признания Дины. «Выходит, свадьбы не будет!» Он почувствовал себя обманутым. «Как это похоже на нее! Жестокая, бесчувственная!» питающие его ложными надеждами. А всего несколько минут назад он испытывал за сестру искреннюю радость. Опять она издевается над ним. «Цены растут», — сказала Дина. «За ними не угонишься. Пришлось взять квартиранта. Мне повезло, что им оказался такой замечательный юноша, как Манек». «Да, конечно. Рад с вами познакомиться, Манек. Где вы работаете?» «Работает?» — возмутилась Дина. «Ему всего 17. Он учится в университете. И что изучаете? Рефрижерацию и кондиционирование. Разумный выбор, похвалил Нусван. В наше время только с техническим образованием можно чего-то достичь. Будущее за новыми технологиями модернизаций. Он завел этот разговор, чтобы справиться с бурей эмоций, вызванных появлением сестры. Ничего не значащие слова должны были замаскировать то глупое смятение, которое он испытывал. Слишком долго допотопная да, идеология мешала стране развиваться. Но теперь пришло новое время. На наших глазах совершаются удивительные перемены. И все благодаря нашему премьер-министру. Ощущается дух подлинного возрождения. Дина не препятствовала этому словоблудию. Ее радовало, что брат не поднимает матримониальную тему. «Я приобрела квартиранта, но потеряла портных», — сказала она. какая жалость — отозвался Нусван, но все же не утратил красноречия. — Главное, сейчас у нас на вооружении прагматическая политика, а не высосанная из пальца теории. Идет реальная борьба с бедностью. Сносятся уродливые хибары и трущобы. Вы, молодой человек, слишком молоды и не помните, каким красивым был раньше наш город. Но благодаря нашему мудрому лидеру, разработавшему программу благоустройства, Он вернёт себе былую красу. Сами увидите это и оценить Последние платья я закончила только благодаря помощи Манека», — вставил Дина. Он усердно трудился и не отставал от меня. «Это очень хорошо», — сказал Мусман. «Действительно хорошо». Звук собственного голоса вызвал в нём желание витействовать дальше. «Нам нужны такие трудолюбивые, образованные люди, как Манек. А не миллионы невежественных лентяев». И еще нам нужно строгое планирование рождаемости. Однако слухи о насильственной стерилизации мешают. Наверное, вы тоже слышали этот бред. Дина и Манек покачали головами. Возможно, ЦРУ положило начало слухам, что в отдаленных деревнях жителей насильственно стерилизуют. Все это ложь. Хотя я считаю, это пошло бы даже на пользу, учитывая нашу проблему с перенаселением. «А не будет ли антидемократичным калечить людей против их воли?» — спросил Манек, но в его тоне сквозило скорее согласие с позицией Нусвана, чем её неприятие. «Калечить?» Ха -ха — добродушно рассмеялся Нусван, словно услышал удачную остроту. «Всё относительно. В лучшие времена демократия — что-то вроде качелей между полным хаосом и умеренным беспорядком. Видите ли, чтобы приготовить демократический омлет, Приходится разбить несколько демократических яиц. Нет ничего плохого в строгих мерах, если надо сокрушить фашизм и прочее зло в нашей стране. Особенно, когда иностранные агенты только спят и видят, как бы дестабилизировать обстановку. Вы слышали, что ЦРУ пытается помешать осуществлению программы по планированию рождаемости? Манек и Дина снова покачали головами с серьезными лицами. В сцене ощущался легкий налет абсурда. Но Сван подозрительно глянул на них, но потом продолжил. Агенты ЦРУ препятствуют доставке приборов, необходимых для выполнения программы, и сеют смуту в религиозных общинах. Думаю, вы согласитесь, что меры, принимаемые в рамках чрезвычайного положения, против такого вмешательства просто необходимы. «Может быть», — сказала Дина, «но, полагаю, правительству следовало бы разрешить бездомным спать на улице. Тогда не сгинули бы мои партнеры, и мне не пришлось бы беспокоить тебя. Но Сван поднял указательный палец и покачал им, как дворником на ветровом стекле. Спящие на улице люди создают плохую репутацию бизнесу. На прошлой неделе мой друг говорил, он директор международной компании, заметьте, а не какого-нибудь мелкого предприятия. Так вот, он говорил, что по меньшей мере 200 миллионов человек — балласт для страны. Их нужно устранить. Устранить? — Вот именно. — Освободиться от них. Год за годом они фигурируют в статистике как безработные. И что нам это даёт? Плохой имидж. А что у них за жизнь? Валяются в канаве, выглядят, краши в гроб кладут. Смерть для них — избавление. — И как их будут устранять? — поинтересовался Манек как можно учтиве Это просто... Можно бесплатно кормить их едой с мышьяком или цианистым калием. Это эффективно и недорого. Грузовики с такой едой можно направлять к храмам и в другие места, где они обычно попрошайничают. И многие бизнесмены так думают, — с любопытством спросила Дина. Многие из нас с этим согласны. Правда, до сих пор мы не решались высказывать свое мнение. Но с введением чрезвычайного положения люди осмелели. И это еще один плюс. «Однако печать проходит цензуру», — возразил Манек. «Это так», — согласился Носван с некоторым раздражением. «И что в этом плохого? Конечно, правительство не хочет, чтобы печатались статьи, которые взбудоражат читателей. Это временная мера. Надо покончить с ложью врагов и вселить в людей уверенность. Такие шаги необходимы для сохранения демократического порядка. Нельзя хорошо подмести, не испачкав новую метлу». «Ясно», — сказал Манек. Странные афоризмы начинали действовать ему на нервы. Но у него не было нужного опыта, чтобы им противостоять. Если бы только Авинаж был здесь, он поставил бы на место этого идиота. Жаль, что Манек невнимательно слушал, когда Авинаж говорил о политике. Сились противостоять высказанной ранее Максиме о том, что нужно разбить демократические яйца, чтобы приготовить демократический омлет, Манек пытался сформулировать свой подход к проблеме, перебирая в уме разные слова. Демократия, тирания, сковорода, огонь, курица, крутые яйца, растительное масло. Ему показалось, что у него стало получаться. Нельзя получить демократический омлет из яиц с демократической этикеткой, но снесенных тиранической курицей. Нет, это слишком вычурно. К тому же момент был упущен. «Важно учитывать конкретные достижения, которые принесло чрезвычайное положение», — сказал мусван «Восстановлен график железнодорожного сообщения, и, как говорит мой друг-директор, достигнут прогресс в трудовых отношениях. Теперь он может вызвать полицию, и та за считанные минуты заберет в участок бунтарей из профсоюзов. Там их как следует пропесочат, и они станут мягкими, как воск». По словам моего друга, повысилась производительность труда. «А кто от этого выигрывает?» «Рабочие. Простые люди. Даже Всемирный банк и Международный валютный фонд одобрили эти перемены. Теперь они предоставляют больше кредитов». Пытаясь сохранить серьёзность, Дина сказала. «Ну, Сван, можно тебя попросить об одной вещи?» «Да, конечно. Интересно, сколько ей потребуется на этот раз? 200 рупий или 300?» «Я о плане по уничтожению 200 миллионов». Ты можешь попросить своих друзей-бизнесменов и директоров не травить портных? Их очень трудно найти. Манек с трудом удержался от смеха. Но Сван, однако, перехватил его гримасу и проговорил с отвращением. Как это я забыл, что с тобой нельзя говорить о серьезных вещах. Не знаю, зачем я только поднял этот вопрос. Лично мне разговор доставил удовольствие, произнес Манек серьезно. Но Сван почувствовал себя оскорбленным. Сначала она, потом он. Он представил себе, как станут потешаться над ним эти двое, оставшись наедине. «Мне тоже», — сказал дина «Визит в твой офис — единственное развлечение, какое я могу себе позволить. Ты это знаешь». Насупившись, Носван стал перебирать на столе бумаги. «Скажи, что тебе надо, и оставь меня в покое», — сказал он сердито «У меня много работы». «Следи за бровями, Носван. Ты очень смешно ими двигаешь, когда сердишься». Дина решила не испытывать больше судьбу и приступила к делу. «Сейчас я не работаю на экспортную компанию. Это временно. Нужно просто найти новых портных. Но пока у меня нет возможности взять новый заказ». Наступил самый трудный для Дины момент. Просьба о денежной помощи. И он не стал легче от быстрого объяснения причины своих финансовых затруднений или легкомысленного поведения. 250 хватит, чтобы продержаться этот месяц. Нусван вызвал звонком охранника и заполнил чек. Дина и Манек стали свидетелями яростного письма. Шариковая ручка так и носилась по бумаге. но сван перечеркнул «Т» и поставил точку над «Ай». С такой силой словно соревновался со стучавшей в соседней комнате машинкой. Охранник понес документ по коридору к кассиру. Вентилятор старой модели тарахтел, как небольшая фабрика. «Столько денег», — подумала Дина, «а он до сих пор не установит кондиционер в офисе». Она перевела глаза на нож из сандалового дерева для разрезания бумаги, подчеркнуто торчащий из надрезанного конверта. Охранник принёс деньги и удалился. Но Сван начал. «Такая необходимость никогда не возникла бы, если бы только...» Он взглянул на потупившую глаза Дину, потом на Манека и не закончил фразу. «Вот, возьми». Протянул он деньги. «Спасибо». Дина взяла деньги, не глядя на брата. «Пожалуйста». «Я верну их при первой возможности». Нусван кивнул и, взяв нож, открыл конверт полностью. «Спасибо чрезвычайному положению, Нусван переключился на него и не затронул свою любимую тему», сказала Дина, когда они сошли с автобуса. «Надо хоть за это быть благодарной». «А что плохого в том, чтобы снова выйти замуж?» — проговорила она, имитируя ханжевскую интонацию. «Ты все еще красива! Обещаю, что найду тебе хорошего мужа!» Ты не поверишь, сколько раз он мне это говорил. «А вот в этом я с вашим братом согласен. Вы действительно красивая». Дина шлепнула его по плечу. «Так на чьей ты стороне?» «На стороне истинной красоты», — важно произнес Манек. «А забавная, наверное, картина, когда Нусван и его друзья-бизнесмены собираются вместе и несут этот вздор». Знаешь, что я вспомнила, находясь в его офисе? То время, когда он был мальчишкой. Он говорил, что будет охотиться на крупных зверей, убивать деопардов и львов, бороться с крокодилами, как тарзан. Но однажды в нашу комнату вбежала мышка, и няня сказала ему, «Взгляни, вот свирепый тигр, покажи, какой ты охотник». И Нусван с плачем убежал к маме. Дина повернула в замке ключ. А теперь он хочет убить 200 миллионов людей. По-прежнему мыслит в крупных масштабах. Они вошли в квартиру, где швейные машины стояли без дела. Здесь смех был неуместен, и он быстро стих.